Кстати, поскольку мы о них упомянули, будьте добры взглянуть в раздел В. Цифры относятся к первым триместрам прошлого и позапрошлого годов. Данные позапрошлого года. General Motors выпустил 45,5% всех произведенных в Штатах автомобилей. Chrysler Corporation 22%. Ford Motor Company 21% и только 11,5% осталось на долю независимых фирм. За 12 месяцев это соотношение изменилось следующим образом. General Motors 49,5%, Ford 32,8%, Chrysler 12,9%, независимые 14,8%. Вы поняли? Здесь важно... Невременное отступление Крайслера. Трое великих все время ведут между собой борьбу с переменным успехом. И в следующем году поражение может потерпеть Форд. Здесь важно то, что только за один только год объем производства независимых фирм сократился больше, чем наполовину. Это, друзья мои, крайне симптоматично. Изобретите вы какой-нибудь чудо-автомобиль, способный пробежать 100 миль с одним литром газолина, обладаете вы даже достаточным капиталом, чтобы наладить его серийное производство, и то я не дам ломаного цента за ваши шансы на конечный успех. Не дам, потому что в автомобильной промышленности уже не найдется для вас места, как не нашлось его для токера. И разве только в автомобильной? Допустим, вы хотите вложить деньги в сталь. Взгляните на цифры. United States Steel и Bethlehem Steel. Между этими двумя гигантами распределено 50% всей производственной мощности. На долю других шести монополий приходится еще 34%. И вряд ли остающиеся 16% только и ждут, чтобы какой-нибудь новый делец обратил на них свое благосклонное внимание». Хозяин, в голосе которого уже появилась легкая хрипота, налил себе содовое из стоящего на столике сифона и залпом осушил стакан. Таково положение во всех отраслях промышленности, продолжал он. Электрическую контролируют две фирмы, Westinghouse и Дженерал Электрик, которые производят все, что хотите, от карманных фонариков и пылесосов до турбореакторов для наших воздушных сил. Остальная мелочь, даже такая, как Элис Чалмерс или Катлер Хаммер, существует лишь постольку, поскольку против этого не возражают боссы из Кеннектеди. В химической вы не сделаете ни шагу без согласия Дюпонда и Немура. Стандарт Ойл позаботится о том, чтобы вы не достигли слишком большого успеха в добыче или переработке нефти и так далее. Черт Черт побери! «Этих примеров можно привести десятки и сотни, но я не хочу задерживаться на и без того ясном для всех вопросе». Вывод напрашивается сам собою. «Практически в деловом мире Штатов уже не существует сегодня ни одной области промышленности, где предприимчивый человек мог бы действовать свободно, не подвергаясь опасности быть раздавленным, боящимися между собой гигантами». «Это так», — кивнул один из инженеров, — вкручивая сигарету в янтарный мундштук. К сожалению, это так. Джентльмены, с горечью воскликнул хозяин. Вы сегодня не можете выбросить на рынок новую марку жевательной резинки без того, чтобы не подвергнуться яростным подводным атакам со стороны уже действующих фабрикантов. И эти атаки будут тем яростнее, чем больше будет успех нового продукта среди покупателей. Да! Горестно вздохнул похожий на пастора старичок, возводя к потолку свои выцветшие голубые глаза престарелого ангела. — Увы, у нас уже слишком все монополизировано. — К счастью, не все, — возразил хозяин. — Джентльмены, есть еще одна область, только одна, в которой по сей день действуют законы свободной конкуренции. Эта область еще ждет своих пионеров. И мы, джентльмены, можем стать этими пионерами. Прежде чем я перейду к сути вопроса, ради которого мы собрались, может быть, стоит сделать маленький перерыв, бар к вашим услугам, джентльмены. Поднявшись с кресла с заметным усилием человека, страдающего легкой подагрой, хозяин подошел к одному из тянувшихся вдоль стен кабинета книжных шкафов. Одна из секций, золоченые корешки, которые оказались декоративным орнаментом, откинулась вперед, образовав зеркальную полку, за которой открылась внутренность небольшого бара-рефрижератора. Джентльмены разобрали стаканы и занялись напитками, сохраняя сосредоточенное молчание людей, обдумывающие только что услышанные важные новости. Только Брэдли обменялся с хозяином несколькими негромкими словами. Жерар не тронулся с места. Он уже догадался, ради какого вопроса собрались сюда сегодня эти представители делового мира штатов. По сути дела, он догадался обо всем этом задолго до того, как очутился в Нью-Йорке. Разумеется, какое другое дело могло быть к нему у Аланова Босса? Опять какое-нибудь паскудство? Но какова наглость пригласить его на это совещание? Несомненно, в качестве технического эксперта, даже не переговорив предварительно. Что ж, они настолько уверены в его согласии сотрудничать? А почему бы и нет? После Руфа, пробормотал про себя Жерар, машинально уминая в трубке перегоревший табак. «Ну ничего, пусть дело дойдет до разговора». Стиснув зубы, он долго рассматривал черный от залы палец, Потом шепотом выругался и вытер его о брюки. — Ничего. — Пусть только босса благоволит обратиться к нему. Сегодня понедельник. Хорошо, что все это решится здесь. Это даже лучше, чем он предполагал. Вечером он позвонит в агентство. И если на завтра будут свободные места, в среду он уже дома. В среду он позвонит Трис. Прямо из аэропорта, в каком бы часу он ни прилетел, позвонит в бюро или даже прямо домой. Участники совещания рассаживались по местам, переговаривались, двигали кресла. Хозяин взял из шкатулки сигарету и прикурил ее от настольной зажигалки в виде маленькой античной амфоры. Продолжаем, джентльмены, сказал он, выпустив прямую струю дыма и ставя на место серебряную амфору. Время – деньги, а нам предстоит еще обсудить много деталей. Итак, я сказал, что сегодня имеется лишь одна область, где для делового и энергичного человека есть еще шанс достичь большого и реального успеха. Джентльмены, эта область называется искусством. Он сделал паузу и обвел слушателей прищуренным взглядом. Я, разумеется, имею в виду не искусство вообще, я имею в виду то, что принято называть фривольным искусством. Не будем бояться слов, джентльмены. Этот род человеческой деятельности еще не монополизирован, а он лежит перед нами, как в свое время лежала перед Саттером, девственная Калифорния. Дайте мне три года, и если провидение не оставит нас своими милостями, к концу этого срока мы будем держать в своих руках трест Более мощный, чем General Motors и General Electric вместе взятый. Неплохая идея, Арчи, лениво процедил бостонский сноп. Назовем его General Pornographic. Один из инженеров коротко рассмеялся, остальные смотрели на хозяина с напряженным любопытством. Я не шучу, джентльмены, покачал тот головой. Должен напомнить вам одну тривиальную истину. Широта перспектив всякой монополии прямо пропорциональна широте потребления монополизированного продукта. Было бы глупо монополизировать торговлю этрусскими вазами, но спички, простые спички, которые бесплатно прилагаются к покупаемой вами пачке сигарет, эти спички создали в годы нашей молодости гигантскую финансовую империю Ивара Крейгера, а тот факт, что американцы полюбили скорость, привел к возникновению таких колоссов, как наши автомобильные сверхкорпорации. И в этом смысле нет принципиальной разницы между книжечкой спичек и Бьюиком, стоящим 3000 долларов.